Глава двадцать пятая. Лиза. Лиза, когда ты прилетаешь? Ты уже купил билеты? Нажимаю «Отправить». Сердце реально останавливается, пока не мигая, пялюсь на появившиеся галочки, которые практически сразу зеленеют, пишет. Саша, еще не купил. Хочешь встретить? Я часто моргаю, потому что у меня внезапно повисли слезинки на ресницах, Из груди вырывается нервный смешок. Затапливает каким-то идиотским облегчением. Сразу ответил. Он мне сразу ответил. Это, конечно, ничего не значит, но... Если бы Сашка сейчас елозил на Наде, вряд ли бы он одной рукой набирал мне это сообщение. Я настолько зависаю в своих мыслях, завороженно всматриваясь в его ответ, что Лютику приходится напомнить о себе. Саша. Лис. краснею, лихорадочно думаю, что писать. Спросить один он или нет, я всё равно не смогу, хотя именно этого мне жутко хочется. Так что, Лиза, почему ещё не купил? Дети тебя ждут. Не вздумай их подводить. Саша, я не собираюсь никого подводить. Я приеду. Читаю и буквально слышу, как меняется на агрессивный его тон. За дело. Но я правда не понимаю Почему он до сих пор сидит без билетов? Уже почти четверг. Тоже начинаю заводиться. Не хочу даже думать, какая истерика случится у Алиски, если он не явится в пятницу. Она так его ждёт, да и Лёвка тоже, хотя упорно пытается этого не показывать. Ализа, а если билетов не будет, ты не думала об этом? Саша, Лис, давай я позвоню. Если ты настроена ругаться, я хочу хотя бы слышать твой голос. читаю это, и тело омывает обжигающей волной. Щеки горят. Ох, Саш, мой голос беда в том, что если я услышу твой, рискую разрыдаться прямо в трубку. Лиза, я всего лишь хочу знать, когда мне вести их к родмиру. Пауза. Долго не пишет. Так долго, что кажется, разозлился совсем и решил прекратить этот дурацкий обмен укусами. Я уж была откладываю телефон, тяжело вздыхая. Как ответ всё-таки приходит. Саша. В субботу утром или в пятницу вечером? Лиза. О'кей. Смотрю на экран, пока он не гаснет и блокируется. Сердце колотится. В голове шевелятся чёрные мысли. Почему последнее сообщение он отправил с такой задержкой? Взбесился или или кто-то отвлёк? Голова раскалывается до ломоты во всем теле. Мне нельзя об этом думать. Нельзя. Какая жестокая ирония. В браке я по-настоящему не знала, что такое ревность. Зато захлебываюсь ею сейчас. И я так безудержно ревную, что готова пойти, кажется, на все, лишь бы усмирить это чувство. Это ведь было наше первое общение, которое я спровоцировала сама. Почему-то вспоминаю, что Сашка наоборот всегда ревновал меня, а я ещё подшучивала над ним, иногда даже провоцировала специально. Мне нравилось, как дико вспыхивали в ответ его глаза, и я совсем не задумывалась о том, что, возможно, вижу лишь отголоски болючего пожара у него внутри. Я ведь его не ощущала, мне было неприятно и только, если он улыбался другим женщинам, дотрагивался до них. Я верила, Так верила. Я была такой дурой. Прикусив кулак, рассеянно смотрю на ночное небо за окном. В Москве оно никогда не бывает чёрным, светится тёмным неоном, отражая миллионы электрических огней. И звёзд почти не видно. Их будто пожалели отсыпать. Грешный город не заслужил. Слышно, как в соседней комнате тихо переругиваясь укладываются дети. Они почти взрослые и разнополые. Пока им неплохо в одной комнате, но скоро их споры могут перерасти в реальные тяжёлые конфликты. Отец предлагает купить нам другую квартиру. Я не отказываюсь, но пока у меня даже нет сил искать. И я ещё хочу чуть подышать этой нашей с Сашей. Это моё маленькое самоубийство, но так тяжело прощаться вообще со всем из своей прошлой счастливой жизни. хочется хоть что-то оставить себе кажется почти засыпаю когда раздаётся телефонный звонок хмурись подношу светящийся экран к лицу и замираю на дисплее высвечивается мой самый-самый бывший всё-таки набрал меня хоть я и отказывалась говорить кусаю губы раздираемая миллионом противоречивых чувств телефон настойчиво вибрирует в руке сбрасываю вызов Набираю в смс. Лиза, я не буду брать. Спокойной ночи. Саша, спокойной ночи. Очень люблю тебя. Четверг проходит в обычных заботах. За утренним кофе в нашей маленькой комнатки отдыха узнаю от Милы, что Орель уехал в командировку вместе с Ириной Владимировной, и на работе их не будет до понедельника. В отсутствие начальства в офисе тут же устанавливается неуловимо расслабленная атмосфера. На письма отвечают медленней, смех слышится чаще и громче, и предложения пойти попить чай звучат каждый час. После обеда, устав изучать статистику за последний год, начинаю присматриваться к курсам повышения квалификации, которые организует наша компания, созваниваюсь с главным коучем И договариваюсь, что приду к ним в понедельник. Дальше занимаюсь какой-то ерундой. Сосредоточиться сложно. В голове так и крутится вчерашний вечер: от свидания с Релем до переписки с мужем, бывшим мужем. Мысленно я всё время забываю его правильно называть. Завтра уже пятница. Завтра должен приехать Сашка, а я должна решить, поеду ли отдыхать с Релем. И меня подтряхивает от подступающих выходных, как от несильного электрического разряда. Вечером пытаю детей: "Уточнил ли отец что-то по своему приезду?" Но они лишь пожимают плечами. Описать Сашке опять, я не решаюсь. В конце концов, какая мне разница, каким рейсом он прилетает? Я же не собираюсь его встречать в аэропорту. Заснуть не получается никак. Всю неделю я чем-то себя занимала, отгоняя мысли о необходимости принять решение, ехать ли с Олелем или нет, и ещё одно воспользоваться ли возможностью увидеть Сашу. Мне было так тяжко в этом признаться самой себе, но на самом деле я думала только о втором. Я так невыносимо, просто жутко соскучилась. От одной мысли, что я могу его увидеть, бросает в жар. Это как зависимость, которую я не в силах преодолеть никакими доводами рассудка. И ведь, ну я просто проведу выходные с детьми. Это ведь ничего не будет значить, да? Нет, это ненормально, Лиза. Это в ране палочкой поковырять. Всё вроде бы только начало налаживаться. Нельзя. Лучше уж с Ариэлем. Да, отвезу после работы Ратмиру детей и сразу уеду или и так по кругу бесконечно. Всю ночь. Уснула я только под утро, так и не определившись, как я проведу выходные, встречусь ли с мужем. Я и не подозревала, что Саша уже всё решил за меня.